Глава 3. Библиотекарь. Они оставили скутер в боксе на стоянке у окраины города. Скутеры в городе редкость, а Тиренс не хотел привлекать лишнее внимание. Ему вспомнился верхний город с диамагнитными наземными автомобилями и гироскопами антигравами. Ну, так на то он и верхний. Здесь все иначе. Рик смотрел, как Тиренс закрывает бокс, прижимая палец чувствуя себя немного неудобно в новом комбинезоне, он неохотно двинулся за старостой под сооружение, похожее на высокий мост, первую опору верхнего города. У всех прочих городов на Флоренции были имена, этот же назывался просто городом. На планете считалось, что рабочим и поселянам, обитавшим в нем самом или в его окрестностях, несказанно повезло. В городе и врачи лучше, и больницы, больше фабрика винных магазинов, даже роскошь какая-никакая имелась. Сами жители относились ко всему этому с меньшим восторгом, ведь они жили в тени верхнего города тут же полностью оправдывал свое название. Город был жестко разделен горизонтальным слоем бетона-сплава площадью в 50 квадратных миль, которые поддерживали около 20 тысяч опор из стальных балок. Внизу, в тени бетона-сплава, обитали туземцы. Над ними, под чистым небом, жили нобели. В верхнем городе трудно было поверить, что находишься на Флорине. Его населяли почти исключительно уроженцы Сарка с вкраплением патрульных наемников. Высший класс в самом что ни на есть буквальном смысле. Дорогу Тиренс знал, Шел быстро, стараясь не встречаться взглядом с прохожими, смотревшими на одежду старосты с неприязнью и завистью. Кротканогий Рик семенил следом, пытаясь не отстать. Свою предыдущую поездку в город он помнил плохо, а теперь все здесь казалось другим. Тогда было облачно, сегодня светило солнце. Его лучи падали сквозь щели в плитах, и темные полосы делались еще темнее на фоне ярких. Чередование света и тени завораживало Рика, почти гипнотизировало. На солнышке грелись старики в креслах на колесиках, медленно передвигаясь за ползущим лучом. Временами кто-то начинал клевать носом и оказывался в тени, пока его не будил скрип колес. Иногда световую полосу заполняли мамочки с колясками. А теперь, Рик, держи себя в руках, предупредил Тиренс. Мы поднимаемся. Они остановились перед коробом, протянувшимся между четырьмя опорами до самой плиты. Я боюсь, сказал Рик. Он догадался, для чего служит это сооружение. Это лифт, ведущий на верхний уровень. Лифты, разумеется, были необходимы. Производство располагалось внизу, а потребители жили наверху. В нижний город отгружались сымикаты и основные продукты питания, однако готовые пластмассовые изделия и изысканная пища оставались привилегией верхнего. Наверху требовались горничные, садовники, шоферы, строительные рабочие. Лишнее население копошилось внизу. Тиренс не обратил внимания на испук Рика. Его удивило собственное сердце, неожиданно ёкнувшее. Не от страха, нет, скорее от предвкушения. Совсем скоро он вновь шагнёт на священную поверхность и оставит на ней грязные отпечатки своих ботинок. Тиренс имел право туда подняться. Да, он был флоренианцем, но вместе с тем старостой, а следовательно ему дозволялось входить в верхний город в любое время. О, галактика! Как же он их ненавидел. Тиренс глубоко вздохнул и вызвал лифт. Какой смысл пестовать ненависть? Он много лет прожил на сарке, в самом гнездилище Нобелей. Тиренс научился переносить все молча, однако не следовало забывать и то, что он узнал вчера, и не только вчера. Загудел, опускаясь лифт, стена, перед которой они стояли, ушла вниз. Лифтёр глянул на них с отвращением. «Тут что? Только вы двое?" Да, только мы двое. Тиренс шагнул внутрь, Рик за ним. Лифтёр не спешил поднимать заслонку. «Сдается мне, парни, вам придется подождать до двух по полудни. Мне не след гонять эту громадину туда-сюда ради двух туземцев", сказал он и сплюнул, постаравшись впрочем не попасть на пол лифта. "Где ваши трудовые книжки?" "Я староста", ответил Тиренс. "По одежде не видишь?" Медвеждо ничего не значит. Я не хочу потерять работу из-за того, что кто-то где-то слямзил одежду. Показывай бумаги. Тиренс молча предъявил папку с документами, которые обязаны были иметь при себе все уроженцы Флорины: регистрационный номер, служебное удостоверение, справку об уплате налогов. Папка была открыта на странице с алой лицензией старосты. Лифтёр мельком глянул. Ну хорошо, хорошо. Может, конечно, ты стибрила лицензию, но это уже не моя забота. Тебя я так и быть пропущу. Хотя, по моему простецкому разумению, староста тот же Туземец, только в профиль. А что насчет второго? Он со мной. Вы нас пропустите или мне вызвать патруль, чтобы они заставили вас исполнять ваши обязанности? Самому Тиренсу меньше всего сейчас хотелось столкнуться с патрульными. Однако он произнес эту фразу с подобающим высокомерием. Да ладно, не кипятись. Стена поднялась, лифт, подрагивая, пошел вверх. Лифтёр продолжал что-то недовольно бурчать под нос. Тиренс скупо усмехнулся. Это было практически неизбежно. Люди, работавшие на Нобелей, охотно отожествляли себя с хозяевами, компенсируя собственную неполноценность тем, что истовы соблюдали правила сегрегации и глядели на своих собратьев свысока. Как же? Ведь они были высотниками. К таким прочие флори испытывали особенную ненависть, лишенную возращённого в их сердцах благоговейного страха перед Нобелями. Лифт поднялся всего на 30 футов, однако дверь открылась в совершенно иной мир. Как и другие саркские города, верхний город представлял собой буйство красок. Отдельные здания, будь то жилые или общественные, были элементами сложной мозаики. Вблизи она оказалась бессмысленной мешаниной цветов, но уже с расстояния ста ярдов превращалась в сложную палитру оттенков, плавно перетекающих один в другой и меняющихся в зависимости от угла зрения. «Пойдем, Рик, сказал Тиренс. Тот застыл, разинув рот. Вокруг не было ни ростка, ни деревца, лишь камень и краска. Рик не подозревал, что дома могут быть такими огромными. В памяти что-то шевельнулось. На миг ему померещилось, что в этих громадах нет ничего странного. Затем проблеск воспоминания потух. Мимо проехала наземная машина. "Это Нобели", прошептал Рик. Тиренс успел заметить короткие стрижки, длинные, расклешённые рукава из атласной однотонной ткани различных оттенков синего и фиолетового. Бархатные бриджи и легкие чулки, блестевшие так, словно были сотканы из тончайшей медной проволоки. Люди в машине даже не взглянули в сторону Рика и Тиренса. «Молодежь!» — ответил Тиренс. Он не видел Нобелей вблизи с тех пор, как покинул Сарк. Нобели и там-то не вызывали у него теплых чувств, но на Сарке, по крайней мере, они были дома. Здесь же, в тридцати футах над адом, эти ангелы казались совершенно чуждыми. Тиренс вновь поморщился, подавляя бессмысленную ненависть. С Шипением приблизилась двухместная автоплатформа, новая модель со встроенным пневмоприводом. Она скользила в двух дюймах над землей, края ее блестящего плоского дна были загнуты вверх, чтобы снизить сопротивление воздуха. Тем не менее, оставшегося сопротивления хватало, чтобы платформа производила характерное шипение, означавшее для всех: едет патруль. Патрульные были здоровенными детинами, смуглыми, плосколицами, широкоскулыми, с прямыми черными волосами. Местным они все казались на одно лицо. Глянцевитые чернота мундиров подчеркивалась сверкающими серебряными пряжками, расположенными в стратегических местах, и декоративными пуговицами, и еще больше сглаживала индивидуальность лиц и усиливала их сходство. Один патрульный остался на платформе, другой легко перепрыгнул через невысокий бортик и гаркнул: "Документы". Привычно пролистав папку, он сунул ее обратно Тиренсу. "Что вам здесь надо?" "Я хотел бы посетить библиотеку, сэр", ответил Тиренс. "Мне позволено? А ты кто?" Патрульный посмотрел на Рика. "Я", начал тот. "Он мой помощник", быстро сказал Тиренс. "У него нет привилегий старосты" под мою личную ответственность, сэр. Но «Ну, смотри, патрульный пожал плечами. У вас, старост, есть привилегии, но вы не нобели. Не забывай об этом, приятель. Ни в коем случае, сэр. Кстати, не подскажете, как пройти в библиотеку? Патрульный ткнул тонким стволом игольчатого пистолета, указывая направление. С того места, где они стояли, библиотека выглядела ярким пятном, причем цвет менялся от киновари нижних этажей к кармину верхних. По мере приближения кармин словно стекал вниз. "Страшная какая", неприязненно произнес Рик. Тирен бросил на него удивленный взгляд. Он привык к подобному декору на Сарке, но даже ему пестрота верхнего города представлялась несколько вульгарной. Ко всему прочему, верхний город был саркским, даже больше, чем сам Сарк. На Сарке далеко не все являлись аристократами, хватало и бедноты, живущей немногим лучше среднего флорентийца. Здесь же обитали сливки, и здание библиотеки было наглядным тому свидетельством. Громадное, намного выше прочих, сравнимое разве что с зданиями на самом Сарке. Во всяком случае, намного большего размера, чем требовалось верхнему городу, оно демонстрировало преимущество дешевой рабочей силы. Тиренс остановился у пологового пандуса, ведущего к главному входу. На пандусе цветом создавалась иллюзия ступеней, сбившая с толку Рика. Она придавала библиотеке дух архаики, свойственный академическим зданиям. Просторный центральный зал был прохладен и почти пуст. Библиотекарем служила женщина. Сидя за единственным письменным столом, она казалась одинокой, сморщенной горошиной в чрезмерно раздутом стручке. Увидев их, она привстала. "Я староста", торопливо произнес Тиренс. "Особые привилегии. Этот туземец со мной». Он протянул ей заранее приготовленные документы. Библиотекарша села, с суровым видом извлекла из-под металлическую пластину и подтолкнула ее Тиренсу. Староста приложил большой палец. Библиотекарь сунула пластину в другой слот. Тускло мигнуло фиолетовым. Комната 242. Благодарю. Кабинкам на втором этаже было присущее все то же ледяное единообразие, наводившее на мысль о звеньях бесконечной цепи. Стеклянные двери некоторых кабинок были непрозрачными, матовыми. В них находились люди. Прочие пустовали. «Двести сорок два», — скрипуче сказал Рик. В чем дело, Рик? Не знаю. Я почему-то очень взволнован. Ты когда-нибудь бывал в библиотеках? Не знаю. Тиренс приложил большой палец к круглому алюминиевому диску, который несколько минут назад сделался чувствительным к отпечатку пальца. Стеклянная дверь открылась, они вошли. Дверь бесшумно закрылась и стала непрозрачной, словно упала штора. Комната размером 6 на 6 футов не имела окон и украшений. С потолка лился рассеянный свет, вентиляция была искусственной. Стол от стены до стены, мягкая скамья без спинки. На столе три ридера, их матовые экраны располагались под углом в 30 градусов. Перед каждым виднелись кнопки и верньеры. Тебе известно, что это такое? Тиренс сел и положил пухлую ладонь на один из ридеров. Рик примостился рядом. "Книги", нетерпеливо спросил он. "Ну", неуверенно протянул Тиренс. "Это библиотека, так что твоя догадка недорогого стоит. Ты умеешь пользоваться ридером?" "Нет, староста, вряд ли". "Уверен? Подумай немного". Рик сосредоточился изо всех сил. "Нет, Извините, староста. Что ж, тогда я тебе покажу. Смотри, тут у нас кнопка с надписью каталог и алфавитным указателем. Нам нужна энциклопедия, поэтому мы устанавливаем риску на букву Э и нажимаем кнопку. Тиренс проделал все это. Матовое стекло ридеров ожило, став желтым. На нем проступили черные буквы. Одновременно потускнел потолочный свет. А перед экранами точно языки выдвинулись три панели, причем на каждую был направлен световой луч. Тиренс щелкнул тумблером, и панели уехали в свои пазы. Заметки делать не будем, прокомментировал он. Теперь повернём вот эту ручку и просмотрим список книг на букву Э. Длинный перечень авторов, названий, каталожных номеров пополз вниз, пока не дошел до столбца пронумерованных томов энциклопедии. Надо ввести буквы и цифры, написанные после названия книги, которую вы хотите прочитать. Потом нажать вот эту кнопку, и на экране появится страница. Вдруг произнёс Рик. "Откуда знаешь?" Тиренс повернулся к нему. "Вспомнил. Может быть. Я не уверен, но мне показалось, что так правильно". "Хорошо, будем пока считать это проницательностью". Он набрал буквенно-цифровой код. Страница моргнула, появилось название. Энциклопедия Сарка, том 54. Поспу. Теперь, гляди, Рик. я не хочу ничего тебе подсказывать, поэтому не скажу, что у меня на уме. Просто просматривай книгу, и если что-то покажется тебе знакомым, остановись. Все понял. Да. Отлично, приступай. Минута шла за минутой. Внезапно Рик охнул и крутанул ручку, возвращаясь назад. Тиренс прочитал заголовок и расплылся в улыбке. Ты вспомнил, правда? Не догадался, а именно вспомнил. Воспоминание само вернулось ко мне староста, Рик часто закивал головой. Само статья была посвящена пространственному анализу. Я знаю, что тут написано, проговорил Рик. Сейчас, сейчас покажу. Он тяжело дышал, да и сам Тиренс едва сдерживал возбуждение. Смотрите, староста, это есть всегда во всех статьях читал вслух он сбивчиво и все же гораздо лучше, чем можно было ожидать после отрывочных уроков валоны. Статья гласила: "Неудивительно, что пространственные аналитики склонны к интроверсии и зачастую отличаются неуравновешенным характером. Совершенно нормальный человек не смог бы посвятить большую часть своей жизни пугающему одиночеству межзвездной пустоты". Вероятно, поэтому институт пространственного анализа сделал своим официальным девизом ироничную и парадоксальную фразу: "Мы анализируем ничто". Голос Рика сорвался. "Ты понимаешь, то, что прочитал?" спросил Тиренс. «Тут написано: "Мы анализируем ничто"". Щуплый мужчина поднял на старосту горящие глаза. "Это то, что я вспомнил. Я был одним из них". Ты был пространственным аналитиком? Да, выкрикнул Рик, потом добавил тише. Голова болит. Потому что ты слишком напрягаешь память? Похоже, нахмурился он. Но я должен вспомнить побольше. Существует опасность, огромная опасность. Прямо не знаю, что делать. Библиотека как нашим услугам, Рик, осторожно произнес Тиренс, взвешивая каждое слово. Попробуй воспользоваться каталогом самостоятельно и прочитать что-нибудь по пространственному анализу. Посмотрим, куда это тебя заведет». Рик порывисто склонился над ридером, видя, что он весь дрожит, Тиренс отсел немного, давая ему место. Как насчет трактата об инструментах пространственного анализа Врейта, поинтересовался Рик. «Пойдет?» Теперь командуешь ты, Рик. Тот ввел каталожный номер, экран ярко засветился, на нем появилась надпись: "По поводу запрошенной книги, пожалуйста, обратитесь к библиотекарю". Тиренс поспешно выключил экран. "Пожалуй, у тебя лучше поискать другую книгу". Но Рик заколебался, потом все таки послушался и, пролистав каталог, выбрал "Структуру пространства Ининга". На экране вновь появилось предложение обратиться к библиотекарю. "Проклятие". Тиренс выключил ридер. Что случилось? спросил Рик. Ничего, ничего, только без паники. Просто я не совсем понимаю. И тут же ожил небольшой динамик, размещенный за решеточкой рядом с ридерами. Комната 242. Есть кто в комнате 242, отвечайте. произнес тонкий, сухой голос библиотекарши. Они похолодели. Да? Что вы хотите? резко спросил Тиранс. Какая книга вам требуется? Никакая, спасибо. Мы просто смотрели, как работает ридер. На том конце замолчали, словно с чем-то сверяясь. Затем голос еще более пронзительно сказал: у меня записано, что вы запрашивали трактат об инструментах пространственного анализа Врейта и структуру пространства Ининга. Это так?" "Мы набирали номера наугад", ответил Тиренс. "Могу я поинтересоваться, зачем вам эти книги?" Не отступал голос: "Говорю вам, они нам не нужны". "Прекрати". Последнее слово предназначалось Рику, который начал хныкать. Помолчав, голос из динамика произнес. "Чтобы получить эти книги, спуститесь на первый этаж и пройдите к стойке. Доступ к ним ограничен, поэтому вам придется заполнить формуляр". «Идем», — Тиренс потянул Рика за рукав. "Наверное, мы нарушили правила", заныл Рик. Глупости. Мы уходим и не будем заполнять формуляр. Нет, как-нибудь в другой раз. Тирен торопливо подтолкнул Рика к выходу, они спустились в вестибюль. Библиотекарша повернулась к ним. "Подождите!" крикнула она, приподнимаясь. "Одну минуточку". Они не останавливались. Дорогу им заступил патрульный. "Куда спешим, парни?" «Вы из комнаты 242 к ним подскочила запыхавшаяся библиотекарша. Послушайте, в чем дело? твердо спросил Тиренс. Вы хотели прочитать некие книги, они для вас отложены. У нас нет времени в другой раз. Неужели не ясно, что сейчас мне не нужны никакие книги? Я вернусь завтра. Наша библиотека всегда стремится удовлетворить запросы читателей, чопорно произнесла женщина. Книги вам принесут с минуты на минуту. У нее на щеках забагровели пятна. Она торопливо направилась к дверце, открывшейся при ее приближении. "Шар", сказал Тирен патрульному, "Если вы не возражаете, мы..." Патрульный демонстративно взялся за утяжелённый нейрохлыст, который с успехом можно было использовать и как дубинку, и как парализующее на расстоянии оружие. "Значит так. Сятика, парни, и спокойно подождите возвращение госпожи. Этого требует элементарная вежливость. Патрульный был не молод и дороден, судя по всему, предпенсионного возраста. Похоже, его отправили в тихое местечко дожидаться заслуженного отдыха. Однако он был вооружен, а любезность на его смоглом лице выглядела неискренней. Тиренс взмок, на лбу выступили капли пота. Он недооценил ситуацию. Всё, включая его собственный анализ происходящего, представлялось таким логичным. И вот к чему это привело. Нельзя было вести себя так безрассудно, а все его треклятое желание проникнуть в верхний город, пройтись по библиотечным коридорам, воображая себя саркцем. Тиренс уже готов был броситься на патрульного, но с изумлением понял, что это лишнее. За спиной патрульного что-то промелькнуло. Тот начал поворачиваться, слишком поздно. Возраст замедлил его реакции. Нейрохлыст выдернули у него из руки и стукнули им его по голове прежде, чем патруль не успел закричать. Он мешком осел на пол. Рик радостно взвизгнул. "Валона!" воскликнул Тиренс. «Тысяча саркских чертей, валона!"